А пока вы, по крайней мере, молоды, в молодости же всегда есть очарование. Притом, глупее глупого вы смеиваете порицать чувства, которых не испытал сам. Я люблю ночь, а вы говорите, что вам она страшна. Я люблю запах роз, а моего приятеля от их аромата начинает лихорадить. Так что же, по-вашему, из-за этого я должен смотреть на него сверху вниз? Я стараюсь все понять и ничего не осуждать. В общем, расстраиваться вам особенно нечего. Тоска мучительна, это верно. Я знаю, что можно страдать из-за того, что другим непонятно. Но вы любите бабушку, это так хорошо. Вы с ней часто видитесь. И потом, эта привязанность разумная, то есть, я хочу сказать, взаимная, это далеко не так часто встречается». де шарлю ходил взад и вперед по комнате, то что-нибудь рассматривая, то беря в руки. У меня создалось впечатление, что ему хочется что-то сказать мне, но что он не может найти подходящие выражения. — У меня здесь есть еще одна книга Бергота. Я вам ее дам, — сказал он и позвонил. Вошел Грум. — Позовите метр Дотеля. Он здесь единственный сообразительный человек. — «Только с ним и можно говорить по делу», — с надменным видом сказал де Шарлю. «Господин Эмэ, сударь?» — спросил Грум. «Я не знаю, как его зовут. А, впрочем, да, я припоминаю, его называли Эмэ. Скорее, я тороплюсь». «Он сейчас придет, сударь. Я только что видел его внизу», — сообщил Грум. Ему хотелось показать, что он все здесь знает. Прошло некоторое время. Грум вернулся. — Сударь, господин Эмэ лег спать, но ваши приказания могу исполнить я. — Нет. Вы должны разбудить его. — Не могу, сударь. Он ночует не здесь. — В таком случае уходите. — Вы напрасно беспокоитесь, — сказал я, когда Грум вышел. — Мне достаточно одной книги Бергота? — Да, пожалуй. Де Шарлю продолжал ходить по комнате. Так прошло несколько минут, затем, переломив себя, он круто повернулся, с прежней отчужденностью проговорил «покойной ночи» и вышел. На другой день после этого вечернего разговора о высоких чувствах, в день своего отъезда, де Шарлю крайне удивил меня. Как раз когда я собирался выкупаться, он подошел ко мне сообщить, чтобы я, искупавшись, сейчас же шел к бабушке. ущипнул меня за шею и с пошлым смешком, пошло-фамильярным тоном заговорил. — Ну вы, сволочонок, конечно, поплевываете на старую бабку. — Что вы! Я ее обожаю! — Сударь, — сказал он, отступив на шаг и придав своему лицу бесстрастное выражение, — вы еще молоды. Воспользуйтесь же этим и научитесь двум вещам. Во-первых, воздерживайтесь от выражения чувств естественных и без того понятных. Во-вторых, не кипятитесь, пока вам не станет ясен смысл того, что вам сказали. Если бы вы сейчас были осторожнее, вы бы не ответили мне ни в попад, как глухой, и не поставили бы себя в смешное положение. Вы и без того смешны в купальном костюме с вышитыми якорями. Мне нужна книга Бергота». Пришлите мне ее через час с метрдотелем, у которого такая уморительная и неподходящая фамилия. Надеюсь, он в это время не спит. Вы мне доказали, что вчера я слишком рано заговорил с вами об очаровании молодости. Для вас было бы лучше, если бы я указал на ее легкомыслие, непоследовательность и недогадливость. Надеюсь, сударь, этот маленький душ будет вам не менее полезен, чем купание. не стойте на одном месте а то простудитесь мое почтение сударь по всей вероятности он потом пожалел что так говорил со мной ибо некоторое время спустя я получил в софьяновом переплете с вклеенным в него куском кожи с оттиснутыми незабудками книгу которую он мне давал и которую я ему отослал но не с м находившимся в отлучке а с лифтером когда д шарлю уехал Мы, Робер и я, наконец пообедали у Блока. И вот во время этого немноголюдного пиршества я убедился, что истории, которые наш приятель так легко относил к разряду забавных, рассказывал Блок отец, и что при любопытнейшим человеком, как выражался Блок сын, был кто-нибудь из друзей его отца.